Часть третья. Да здравствует болезнь. Когда мы говорим об инфекциях, в особенности о вызывающих вспышки и эпидемии, очень просто сфокусировать свое внимание только на новых, драматических болезнях, которые появляются в новостях и заставляют мир постоянно изменяться. Но все же на сегодняшний день существуют некоторые заболевания, которые присутствуют в жизни людей уже на протяжении столетий или даже тысячелетий. Несмотря на то, что их распространение с годами постепенно уменьшалось, надежд на полное избавление от них в ближайшее время нет. Большинство древних заболеваний, которые продолжают свирепствовать в современных сообществах, проявляются в развивающихся странах, часто в сельских районах с населением, живущим за чертой бедности. Вследствие этого они часто не попадают в поле зрения жителей стран развитого Запада, и те не сообщают о них в средствах массовой информации, пока болезнь не постучит именно в их дверь. Возьмем в качестве примера проказу. Болезнь, которую многие ассоциируют с библейскими сказками, древними текстами или историческими романами, рассказывающими о людях, подвергшихся стигматизации и изгнанных из общества, возможно, отправленных на острова, чтобы жить в колониях вдали от остального мира. Однако и сегодня болезнь очень распространена. Более 208 тысяч новых случаев было зарегистрировано в 127 странах мира в 2018 году. Общественное здравоохранение поставило цель устранить проказу, то есть снизить масштабы распространения заболевания менее чем до одного случая на 10 тысяч человек, что и было достигнуто в 2000 году. Количество случаев заболевания на сегодняшний день составляет приблизительно 0,2 на 10 тысяч человек. Однако с учетом численности населения почти в 8 миллиардов человек, эта цифра оказывается не такой уж и маленькой, хотя 79,6% заболевших приходится на всего три страны – Индию, Бразилию и Индонезию. В 2016 году ВОЗ возобновила попытки достичь мира без проказы, сфокусировавшись на уменьшении заболеваний среди детей, поскольку бактериальная инфекция излечима при наличии ранней диагностики и после трех курсов антибиотиков. Вокруг этой болезни остается много информации и неопределенности. Например, миф о том, что проказа может распространяться в результате случайного контакта, от простого прикосновения к больному человеку. Недавние исследования доказывают, что распространение происходит через дыхательные пути, через капли, которые попадают от кашляющих или чихающих заразных пациентов, либо при длительном контакте. Заражение бактериями микобактериум липрая вызывает прогрессирующее повреждение кожи, нервов, конечностей и глаз, если его не лечить. ВОЗ по соглашению с фармацевтической компанией Navartis бесплатно предоставляет лекарство, но основной проблемой в настоящее время является своевременное выявление случаев заболевания. Проказа относится к группе болезней, называемых «забытые тропические» – разнообразных инфекционных заболеваний, которые встречаются в тропических и субтропических регионах и, как правило, затрагивают самые бедные общины, не имеющие достаточного доступа к воде, санитарии и базовым медицинским услугам, а также наиболее подвержены воздействию таких переносчиков болезней, как комары. К другим заболеваниям этой группы относятся гельминтозы, африканская сонная болезнь, бешенство и лимфатический филериоз. Группа тропических гельминтозов, при которых поражаются подкожная сетчатка, серозные оболочки, глаза, лимфатическая система. Также известный как слоновость – историческое заболевание, которое, к сожалению, сохраняется и по сей день. Кажется, что некоторые заболевания уже давно канули в лету, однако они продолжают свирепствовать, просто далеко вне поля нашего зрения. Чума – это еще одна болезнь, которую люди склонны скорее соотнести с библейскими текстами, чем с современными отчетами о вспышках. Однако заболевание, которое когда-то называлось «черная смерть», по-прежнему существует, хотя и в гораздо более скромном масштабе, чем «проказа». В период между 2010 и 2015 годами в мире было зарегистрировано 3248 случаев. Необычная вспышка на Мадагаскаре в 2017 году достигла беспрецедентных размеров. Более 2300 случаев с подозрением на заболевание и более 200 смертей за 4 период с августа по ноябрь. Чума, болезнь, когда-то повинная более чем в 50 миллионах смертей лишь в Европе 14 столетия, сегодня является эндемичной в трех странах – на Мадагаскаре, в Демократической Республике Конго и в Перу. Но иногда случаи происходят и в других местах. Например, два случая были зарегистрированы в Китае в 2019 году, и чиновники здравоохранения приняли экстренные меры, чтобы остановить распространение этого заболевания. Чума – бактериальная инфекция, распространяющаяся через укус зараженной блохи или контакт с тканями инфицированных животных или их биологическими жидкостями. Она протекает крайне тяжело, если ее не лечить. Заболевание встречается в двух формах – бубонная чума, вызывающая воспаление лимфатических узлов, и легочная чума – более тяжелая форма, поражающая легкие, которая затем может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Известно, что обе формы можно вылечить с применением антибиотиков, но болезнь нужно заметить на ранней стадии. Это характеризует общую тенденцию по отношению ко многим древним инфекциям, которые сохраняются на сегодняшний день. Они прячутся в тени, скрываясь среди наиболее уязвимых групп населения, где вряд ли их вовремя заметят медицинские службы, что необходимо для лечения пострадавших и последующего прекращения распространения инфекции. Благодаря такому скрытому пребыванию они могут продолжать процветать еще много веков, поражая людей, которые забыли об их существовании. Туберкулез Что случается, когда никому нет дела? Что касается болезней, можно сказать, что туберкулез, ТБ, является одним из самых распространенных, самых сложных, самых сбивающих с толку и, в ущерб человечеству, самых забытых заболеваний. Эта болезнь – одна из десяти основных причин смертей во всем мире и является крупнейшим в мире инфекционным заболеванием убийцей, по статистике превышая показатели ВИЧ и СПИД. При всем при этом с большой вероятностью можно утверждать, что многие люди, как правило, проживающие в развитых странах, будут очень удивлены, услышав, что туберкулез никуда не исчез. Более того, что 10 миллионов человек заболели им в 2018 году, а почти 2 миллиона из них умерли. Причина, по которой туберкулез сохраняется, объясняется тем, что о нем часто забывают. Сложность туберкулеза заключается в биологии этого заболевания. Оно вызвано бактерией Mycobacterium tuberculosis, которая чаще всего воздействует на легкие. Это называется туберкулезом легких. протекает с возникновением кашля, с мокротой и кровью, а также потерей веса и ночным пототделением. В более редких случаях бактерия может атаковать лимфатические узлы, кости и суставы, пищеварительную систему, мочевой пузырь, репродуктивную систему, мозг и нервную систему, вызывать внелегочный туберкулез, туберкулез в нелегких и даже менингит. Бактерии обладают способностью использовать иммунную систему человека против него самого для формирования гранулемы – организованного набора иммунных клеток, внутри которых бактерии могут скрываться, оставаясь неузнаваемыми для иммунной системы. Человек неопределенный срок живет без каких-либо симптомов, пока некое заболевание, например, ВИЧ-инфекция или диабет, не ослабит его иммунитет, и бактерии не освободятся и не начнут атаковать. В результате только у 5-10% людей, инфицированных туберкулезом, заболевание получит свое продолжение, при этом у большинства из них симптомы проявятся в течение двух лет после заражения. По оценкам специалистов, у четверти населения мира заболевания присутствуют в латентной форме. Замешательство в случае с туберкулезом происходит из-за того, что болезнь продолжает существовать в больших масштабах по сей день, несмотря на то, что бактерии не являются особенно заразными. Заболевание поддается лечению антибиотиками, и его можно предотвратить как с помощью основных гигиенических практик, так и продолжая превентивное лечение больных латентным туберкулезом. Причина, по которой туберкулез сохраняется, объясняется тем, что о нем часто забывают, отметают в сторону как болезнь с низким приоритетом, что позволяет ему проникать в сообщества, которые не слишком пристально за этим следят. «Это болезнь бедности, социальная болезнь, имеющая медицинские последствия», объясняет доктор Паула И. Фудзивара. Научный директор Международного союза по борьбе с болезнями легких и туберкулезом, который часто называют просто «союзом». Она говорит, заботятся ли люди о тех, кто беден? Не всегда. Если ее спросить, почему же туберкулез все еще существует, Фудзивара ответит, что все сводится к банальному отсутствию внимания. Чиновники здравоохранения, правительственные ведомства и спонсоры просто недостаточно беспокоятся об этой болезни для того, чтобы сделать ее более приоритетной по сравнению с другими. Фудзивара замечает, до 1992 года в ВОЗ даже не было программы по борьбе с туберкулезом. Функции ВОЗ выполнял «Наш Союз». Она объясняет, что 100 лет назад существовало общественное движение, которое требовало обеспечения больных лечением и проведения активных действий по искоренению туберкулеза. Это послужило появлению первых лекарств против туберкулеза в конце 1940-х и 50-х годов. Сначала с трептомицина, потом изониазида. Последний используется в схемах приема лекарств до сих пор. Однако в то время, как эти лекарства помогали пациентам, танцующим с ликованиями в проходах санаториев, они одновременно оказались и проклятием. Болезнь стала возможно лечить, и люди решили, что волноваться на ее счет больше нет необходимости. Проблема, которая пришла с изобретением лекарства от туберкулеза и продолжает оставаться основным препятствием к окончательной победе над болезнью, это ее длительность. Для полного излечения от туберкулеза необходимо, чтобы человек принимал антибиотики каждый день в течение как минимум шести месяцев. Если же не завершить курс, то бактерии не будут полностью уничтожены, и, как в настоящее время и происходит, оставшиеся могут иногда эволюционировать, развивая устойчивость к лекарствам, которые используются для их уничтожения». По статистике 2018 года около 500 тысяч человек имели форму туберкулеза, устойчивую к противотуберкулезным препаратам. 78% из них – к двум или более лекарствам, использующимся для лечения болезни. Проблема с устойчивостью заболевания и неудавшимся лечением впервые возникла из-за перебоев в терапии. Работники здравоохранения не могли знать, регулярно ли пациенты принимают лекарства. В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез – общемировой чрезвычайной ситуации, а два года спустя запустила инициативу под названием «Курс лечения под медицинским контролем», которая помимо обеспечения ответственного подхода к лечению, диагностики, снабжению лекарствами и ресурсами для наблюдения, требует от пациентов регулярного посещения медицинских учреждений, во многих случаях ежедневного, чтобы практикующие врачи видели, как те принимают свои лекарства». Пудзивара объясняет, никаких новых лекарств не предвиделось, поэтому нам необходимо было сохранить эффективность тех, которые у нас уже были, заставив людей принимать прописанные им медикаменты и предотвратив устойчивость к ним. Нам нужно было точно знать, что все, кто начинал лечение, на самом деле проходили его до конца. Бактерии обладают способностью использовать иммунную систему человека против него самого. С тех пор, как была объявлена чрезвычайная ситуация, уровень заболеваемости туберкулезом снизился, но этого недостаточно, и сегодня число новых случаев заражения снижается всего на 2% в год. Была поставлена цель по ликвидации этой болезни в 30 странах к 2050 году. В данном контексте ликвидация определяется как менее одного заражения на миллион человек во всем мире. И согласно глобальной стратегии по искоренению эпидемии туберкулеза, рассчитывается снизить смертность от него на 95% и сократить новые случаи на 90% к 2035 году. Но если все будет продолжаться снизить, нынешней скоростью ни одна из этих целей не будет достигнута. Некоторые уроки можно извлечь из времени пребывания Фудзивары в Нью-Йорке в начале 1990-х годов, когда она помогла кардинально изменить курс развития кризиса. В 1992 году Фудзивара, нанятая Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, отправилась в Нью-Йорк, когда в городе наблюдались обширные вспышки туберкулеза. Уровень заболеваемости по всему городу возрастал в результате множественной, устойчивой к лекарствам, связанной с ВИЧ, эпидемией с большим количеством вспышек в больницах. Это абсолютно не поддавалось контролю, потому что никому не было дела», — объясняет Фудзивара. «В результате у центров не осталось никаких вариантов, кроме как вмешаться и привести Фудзивару, чтобы она возглавила работу». Между 1978 и 1992 годами показатели заболеваемости туберкулезом в Нью-Йорке утроились, а доля тех, у кого был туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, увеличилась вдвое. Этот рост был обусловлен уменьшением усилий по борьбе с эпидемией, ростом бедности и бездомности, а также перенаселенностью. Город успешно контролировал показатели заболеваемости туберкулезом в 1960-х годах, но положительная динамика привела к сокращению ресурсов, так как чиновники полагали, что ситуация находится под контролем. К 1992 году ситуация в Нью-Йорке выглядела мрачно, писали Фудзивара и члены ее команды в своем отчете. Было зарегистрировано 3811 случаев заболевания и более 20% из них относились к лекарственно-устойчивой форме. Эксперты считают, что именно несоблюдение режима лечения лежит в основе распространения резистентности к лекарствам. В одном из самых бедных районов города, Гарлеме, уровень заболеваемости туберкулезом составлял 222 случая на 100 тысяч человек и был выше, чем во многих развивающихся странах в то время. «Не существовало никакой действующей программы, чтобы достучаться до этих людей», — говорит Фудзивара. Исходя из сложившейся ситуации, ее команда разработала программу, нацеленную на предотвращение распространения заболевания, основанная на призыве людей завершить свое лечение, и использовала слоган «Слоган». умой о туберкулезе никто не думал о нем в тот момент туберкулез исчез и не был таким уж важным как раньше но вот теперь прокрался обратно в своей исследовательской работе команда фудзивары определяет в качестве приоритетных три основные меры контроля призванные снизить показатели заболеваемости туберкулезом в городе Первой мерой было лечение под непосредственным врачебным наблюдением, которое показало, что к 1994 году уровень завершенности лечения достиг 90% среди диагностированных пациентов. Команда подсчитала, что, не допуская повторного заражения или незаконченного лечения, они предотвратили не менее 4000 случаев туберкулеза в период между 1992 и 1994 годами. Однако с тех пор эта стратегия столкнулась с сопротивлением со стороны правозащитных групп, утверждающих, что она требует слишком много от пациентов, многие из которых зависят материально от своей работы, что не позволяет им ежедневно присутствовать в медицинских учреждениях. Тем не менее, число случаев заболевания в Нью-Йорке быстро сократилось почти на тысячу до 2995 в 1994 году. вряд ли получится искоренить туберкулез в ближайшее время. Второй приоритетной мерой было улучшение скрининга, инфекционного контроля в больницах, норм изоляции и наблюдения за заключенными, а также сокращение крупных приютов для бездомных, поскольку как заключенные, так и бездомные, в частности бедные, с большой вероятностью подвержены туберкулезу. Все эти меры помогают уменьшить его распространение. Последней мерой был новый режим приема лекарств, состоящий из четырех антибиотиков, для борьбы с устойчивыми к лекарствам бактериями и сокращение количества времени, в течение которого пациенты оставались заразными. Для решения этой проблемы команде пришлось приложить много усилий, чтобы с 3000 зарегистрированных случаев в 1994 году произошло снижение до 559 в 2018 году, что составляет 6,8 человек на 100 тысяч». Тем не менее, эти цифры все равно превышают среднестатистические показатели по США вдвое – 2,8 на 100 тысяч, если учесть, что общемировой показатель в 2018 году составлял 130 случаев туберкулеза на 100 тысяч, и что в том же году в таких странах, как Намибия, Южная Африка, Филиппины, Северная Корея и Центрально-Африканская Республика, уровень заболеваемости был выше 500 человек на 100 тысяч. То можно увидеть, что мировые показатели заболеваемости туберкулёзом остаются огромными. Стратегии для достижения амбициозных глобальных целей, установленных ВОЗ, включают и решение проблем наиболее уязвимых групп, скрининг активного и латентного туберкулеза в группах высокого риска, а также инвестирование в новые инструменты и средства диагностики. Фудзивара особенно подчеркивает диагностический момент, описывая необходимость проведения теста, который может выявить наличие заболевания прямо на месте оказания медицинской помощи, как происходит при тестировании на ВИЧ. Однако основной формой диагностики на сегодня остается лабораторный анализ мокроты на бактерии, который может занять дни или даже недели в случае лекарственно устойчивых инфекций. Также Фудзивара настаивает на разработке новых, более коротких схем приема лекарств, включая использование препаратов для лечения людей, подверженных риску, и тех, у кого может быть латентный туберкулез, например, для людей с ВИЧ и ЛИЦ, «Тесно контактирующих с больными. Цель состоит в том, чтобы предотвратить развитие болезни и ее распространение. Мы не сможем положить конец чрезвычайной ситуации, связанной с туберкулезом, если не расширим масштабы профилактики в тех частях света, где мы его лечим», — говорит она. Также Фудзивара возлагает большие надежды на вакцину, описывая ее как высшую ступень профилактики, поскольку в настоящее время на стадии исследования находится несколько вакцин-кандидатов, а некоторые из них уже перешли к стадии клинических испытаний. Тем не менее, вакцина вряд ли будет иметь стопроцентную эффективность, скорее всего, примерно 50- или 60-процентную Нынешняя вакцина бациллы Кальметта-Герена, бациллус Кальмет-Герен или БЦГ против туберкулеза в основном применяется для младенцев и детей, подвергающихся риску заражения инфекцией, для защиты их от нелегочных форм заболевания, которые чаще встречаются среди этой возрастной группы. Она практически не защищает от наиболее распространенной респираторной формы туберкулеза у взрослых, Но создание новой вакцины для всех групп населения, затронутых этой проблемой, маловероятно. Она может снова стать инструментом, приоритетным для людей из группы риска, объясняет Фудзивара. Итак, в заключении хочется задать вопрос, может ли эта многовековая болезнь в ближайшее время исчезнуть? Ответ, скорее всего, нет. Многое должно произойти, чтобы исключить эти стойкие бактерии как из нашей окружающей среды, так и из наших тел, в которых они прячутся. Однако поставленные цели направлены на поддержание уже существующих темпов, а также на то, чтобы заставить официальных лиц озаботиться этой проблемой. Вопрос в том, насколько долго они смогут уделять ей внимание. Постоянство полиомелита Полиомелит – заболевание, которого когда-то опасались по всему миру и которое поражало всех на своем пути, в особенности детей, часто парализуя их на всю жизнь и убивая до 10% инфицированных. Первый случай был зарегистрирован в 1789 году, В последующие десятилетия цифры заболеваемости росли, а болезнь распространялась. Данный вирус передавался через пищу и воду, загрязненную фекалиями зараженного человека, а после заражения болезнь было невозможно вылечить. В настоящее время полиомелит находится на стадии уничтожения, но эта стадия несколько затянулась, поскольку недоверие, дезинформация и многочисленные теории заговора блокируют путь к его полному искоренению. Полиомелит коварен тем, что зараженные могут не испытывать никаких симптомов, но передавать вирус окружающим. Общемировая программа по искоренению полиомелита началась в 1988 году, когда приблизительное число случаев равнялось 350 тысячам человек в 125 странах. Эксперты спорили о возможности полного уничтожения заболевания, потому что, в отличие от тоспы, не каждый, зараженный этим вирусом, испытывает симптомы или становится парализованным. Таким образом, стратегия по борьбе с полиомелитом должна была отличаться от той, которую применяли в отношении оспы, вакцинируя все население. Но вскоре этот метод сработал. К 2000 году полиомелит был ликвидирован в Северной и Южной Америке и в регионах западной части Тихого океана. Страны европейского региона присоединились к этому списку в 2002 году. К концу 2019 года только две страны считались эндемичными для полиомелита, и в каждой насчитывалось около десятка случаев. Такой успех стал возможен исключительно благодаря тому, что вакцина от полиомелита создала своеобразный щит для большей части населения мира. «В большинстве стран полиомелит был ликвидирован очень быстро, так как в них существовал высокий уровень охвата плановой вакцинации», — говорит Дэвид Хейман, профессор кафедры эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Это означало, что всего нескольких дополнительных компаний по увеличению охвата вакцинации оказалось достаточно, чтобы достичь порогового уровня иммунитета у популяции и уничтожить болезнь. Для того, чтобы страна или регион были объявлены свободными от полиомелита, не должно быть зарегистрировано ни одного нового случая в течение трех лет. Однако использование вакцины от полиомелита в Пакистане и Афганистане вызывало противоречивое отношение. Нигерия, в которой не сообщалось о новых случаях на протяжении более трех лет и которая была близка к тому, чтобы быть объявленной страной свободной от полиомелита, также столкнулась с чрезвычайными обстоятельствами на своем пути к победе над болезнью. Впервые она была объявлена свободной от полиомелита в 2015 году, но в 2016 было зарегистрировано два новых случая – Многочисленные теории заговора вокруг вакцины от полиомелита, опубликованные политическими и религиозными лидерами в этих трех странах, привели к регулярному отказу родителей от иммунизации своих детей, чему также способствовало укоренившееся недоверие к западным странам и учреждениям здравоохранения. Согласно сообщениям и исследованиям, в Нигерии это недоверие преобладает на севере, где проживает мусульманское население страны. Ситуация обострилась в 2003 году, когда лидеры горстки северных штатов подтвердили местные слухи о вакцине и сообщили своим общинам, что вакцины против полиомелита были заражены, например, ВИЧ или химическими веществами, используемыми для стерилизации молодых девушек, и призвали родителей не допускать вакцинации для иммунизации своих детей. Таким образом, кампании по иммунизации были приостановлены. «Вакцинация прекратилась по всей северной части Нигерии, и полиомелит распространился по территории 18 стран, где его до этого не было», — говорит Хейман, который ранее работал над программой ликвидации полиомелита в ВОЗ. Зарегистрированные случаи заболевания полиомелитом в Нигерии подскочили с 202 в 2002 году до 1100 в 2006 году. Группам общественного здравоохранения пришлось взаимодействовать с религиозными и политическими лидерами, чтобы помочь им объяснить научные аспекты вакцинации. В этом они получили поддержку от Организации Исламского Сотрудничества, которая помогла противостоять мифам о том, что вакцина была разработана для стерилизации мусульман. Хейман говорит, что потребовалось полтора года, чтобы снова подобраться к намеченной цели. На сегодняшний день теории заговоров продолжают распространяться в Пакистане, чему способствует возрастающее количество смартфонов и социальные сети. Это приводит к регулярным нападениям на работников, борющихся с распространением полиомелита, и даже их убийствам, когда они делают прививки. В 2019 году распространились ложные слухи о двух мальчиках, у которых после получения прививок от полиомелита случились обмороки и рвота. Это привело к объявлениям по громкоговорителям в мечетях, разгневанным демонстрантам, которые сожгли медицинское учреждение, и сотням детей, доставленным в больницу с жалобами на потерю сознания и рвоту, предположительно после прививок от полиомелита. Доктор Хайди Ларсон, директор проекта по доверию к вакцинам Лондонской школы гигиены и тропической медицины, говорит, что кто-то снял на видео нескольких мальчиков, падающих в обморок, и сделал массовую рассылку, утверждая, что вакцины ядовиты. Такой поступок укрепил некоторых людей во мнении, что вакцина – это заговор, направленный со стороны Запада против мусульман. Люди начали избегать перевивок от полиомелита и увозить своих детей из больниц, рассказывает ларсон В стране произошел всплеск новых случаев заболевания. Более 76 в 2019 году, в то время как в 2018 году было всего лишь 12. В это же время количество случаев заболевания полиомелитом продолжало расти в Афганистане, в основном в районах, контролируемых талибами, где Красному Кресту и Всемирной Организации Здравоохранения запрещено работать. Неконтролируемые перемещения людей между Пакистаном и Афганистаном также способствуют распространению случаев заболевания и различных местных слухов по стране. Несмотря на эти препятствия, люди, ведущие борьбу за искоренение полиомелита, не сдались, и с тех пор, как они начали прикладывать свои усилия в 1988 году, показатели заболеваемости упали на 99%. В 2019 году было объявлено, что удалось избавиться от двух штаммов вируса полиомелита по всему миру, и это провозгласили исторической вехой. Существует три отдельных иммунологически уникальных штамма природного или дикого полиовируса. Все они вызывают одинаковые симптомы, в том числе необратимый паралич и иногда смерть. Но обладают уникальными структурами, и каждый тип должен быть уничтожен индивидуально, чтобы действительно защитить людей и избавить мир от болезни. В 2015 году было подтверждено уничтожение вируса второго типа, а в 2019 – третьего типа. Природный полиовирус первого типа, все еще циркулирующий в Пакистане и Афганистане, с 2016 года новых случаев на африканском континенте обнаружено не было, является последним препятствием. Действия ВОЗ по достижению статуса свободы от полиомелита относятся только к диким формам заболевания. Но чтобы и в самом деле убрать полиомелит с нашей планеты, необходимо рассмотреть еще один сложный фактор, связанный с заболеванием. Случаи полиомелита иногда могут быть результатом самой вакцины. Иногда человек, получивший прививку, распространяет вирус на других людей, которые не были вакцинированы. В таких случаях принято говорить о полиомелите с вакциной. Это происходит исключительно редко и только у населения, где практика иммунизации недостаточно распространена. Эксперты в области здравоохранения приводят такую ситуацию как еще одно важное основание для иммунизации всего населения. Случаи заражения полиомелитом с вакциной происходят из-за того, что оральная полиовакцина, предоставляемая людям, содержит живые, ослабленные штаммы вируса полиомелита. В итоге он размножается в кишечнике и попадает в кровоток, вызывая иммунный ответ для создания защитных антител, Это дает защиту человеку, обычно ребенку, которому поставили прививку, а также окружающим, поскольку антитела в кишечнике ограничивают количество времени, в течение которого вирус размножается там, уменьшая его количество, выделяемое через фекалии, и тем самым уменьшая вероятность заражения других людей. Несмотря на это, ребенок все же выделяет вирус, хоть и в ослабленной форме, в течение 6-8 недель после вакцинации, как если бы он и в самом деле заразился этой болезнью. В некоторых случаях это может обеспечить пассивный иммунитет тем, кто контактирует с ним, но непосредственная вакцинация является гораздо более надежным средством защиты. Однако если вирус с вакциной циркулирует таким образом в течение длительного периода времени, обычно более одного года, он может эволюционировать и мутировать, став вирулентным и способным вызывать заболевания. Такое явление известно как распространяющийся вирус полиомелита, вызванный вакциной. Это происходит редко, встречается опять же только в популяциях с низким уровнем иммунитета из-за низкого охвата вакцинами и особенно в плотных популяциях с плохими санитарными условиями. Согласно данным ВОЗ, полностью иммунизированная популяция защищена как от вакцинного, так и от дикого полиовируса. На данный момент сохраняется угроза полиомелита как дикого, так и вызванного вакциной. В 2016 году вакцина, используемая программой по искоренению вируса, была заменена на другую, содержащую только дикие полиовирусы типов 1 и 3, поскольку тип 2 был уничтожен. Это привело к значительному уменьшению количества случаев заболевания полиомелитом, вызванным вакцинами, так как считается, что тип 2 имел отношение почти к 90% из них. Однако заражения таким способом продолжают происходить, включая циркуляцию штаммов типа 2, которые в настоящее время распространяются быстрее, поскольку детям больше не дают вакцин, защищающих от этого типа. В 2019 году в Демократической республике Конго произошла довольно крупная вспышка. Было зарегистрировано более 35 заболевших. В Нигерии обнаружили более 16 случаев заражения. Многие другие страны Африки в тот же год также сообщали о фактах заболевания. В любом случае, независимо от штамма, распространяющийся от вакцины полиомелит, представляет собой проблему, которая должна рассматриваться и решаться путем внедрения. внедрения кампании по иммунизации. В случаях с распространением штамма типа 2 необходимы дополнительные действия по доставке вакцины, содержащей только дикий полиовирус типа 2. Учитывая риск возникновения вспышек, вызванных вакцинами, цель состоит в том, чтобы прекратить использование оральной полиовакцины после ликвидации всех трех штаммов дикого полиовируса. Вместо этого планируется использовать инактивированную форму вакцины – IPV, содержащую убитые формы вируса, которые не могут мутировать, чтобы стать вирулентными. Отсюда вытекает вопрос, почему же они не используются уже сейчас. Причина состоит в том, что эта форма вакцины должна вводиться путем инъекций, что, соответственно, требует участия более квалифицированного персонала. Кроме того, она более дорогостоящая». Однако, что более важно, IPV защищает только человека, получившего ее, и не предотвращает распространение вируса среди населения, потому что его репликация происходит только в крови, но не в кишечнике. Это означает, что если кто-либо, получивший прививку IPV, заразится диким полиовирусом, то заболевание у него развиваться не будет, но он все равно может распространять его через свои фекалии и таким образом передавать с людям. Во многих развитых странах уже используется форма IPV, потому что крошечный риск паралитического полиомелита, связанный с использованием пероральной вакцины, тем не менее оказывается больше, чем риск от импортированного дикого вируса, уровень которого в большинстве стран мира невелик. Несмотря на наличие эффективной вакцины, искоренение полиумелита далеко не простая задача. Сложные биологические и социальные проблемы снижают результаты усилий, приложенных для ликвидации этой болезни в основном из-за низкого охвата вакцинацией и вызывают развитие вспышек как раз в тот момент, когда начало оказаться, что успех близок. В попытке поддержать финальную борьбу по искоренению полиомелит был признан ВОЗ «Чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения» в мае 2014 года из-за риска международного распространения. Чрезвычайный комитет, консультирующий организацию с того времени, продолжает считать его таковым до сих пор. Как объясняет Хейман, некоторые эксперты называют это решение спорным, потому что объявление PH и IC никогда не предполагалось в качестве систематической и долгосрочной рекомендации. В 2019 году ВОЗ сообщила, что комитет серьезно обеспокоен значительным дальнейшим увеличением случаев дикого полиомелита по всему миру, а также тем, что множественные вспышки полиомелита, вызванные вакцинами на африканском континенте, также серьезны, как и ситуация с диким полиомелитом в Азии. Международная угроза сохраняется, и провозглашение чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения остается в силе, потому что командам на сегодняшний день нужна любая помощь, которую они могут получить, чтобы раз и навсегда избавить мир от полиомилита. Последний червь Мир был уже почти готов освободиться от ужасной и изнурительной болезни дракункулеза, пока в последнюю минуту не прошла череда неудач, и теперь искоренение не достигнуто к намеченному сроку в 2020 году. Дракункулез, также известный как ришта, это болезненное состояние, когда заражение личинками-паразитами приводит к тому, что метровые черви прорывают кожу больного для откладывания своих яиц. «Я поражаюсь тому, как люди с этой болезнью не теряют рассудок», говорит доктор Дональд Хопкинс, специальный советник Декартер Центр и главный идеолог международной кампании по искоренению драконкулеза. Декартер Центр был основан бывшим президентом США Джимми Картером и работает над некоторыми миротворческими программами и программами здравоохранения по всему миру. «Я в самом деле думаю, что я сошел бы с ума, если бы мне пришлось жить даже хотя бы с одним червем, свисающим из моего тела, зная при этом, что вскоре у меня появится еще один или несколько таких же». Хопкинс объясняет, что на сегодняшний день рекорд по количеству этих гадов принадлежит мужчине из Нигерии, у которого вышли наружу 84 червя на протяжении одного года. Он добавляет, что в юго-восточной Нигерии общины когда-то называли драконкулёз молчаливым судьёй, потому что люди жили в страхе, ожидая, какой же приговор болезнь вынесет им в этот год. Будто в подтверждение этому слово «драконкулёз», «драконкулиазис» на латинском языке означает «болезнь маленьких драконов». Вероятно, автор отсылает к мифологическому аспекту существа, дракона, который каждый год или иной период забирает в качестве дани или платы людей. Истоки этой болезни уходят далеко в историю к библейским и египетским временам. Древние египетские медицинские тексты свидетельствуют о существовании червя, а огненные змеи в Библии, отправленные для нападения на израильтян, считаются драконкулезом. Черви также были обнаружены у мумий, датируемых приблизительно тысячным годом до нашей эры. В настоящий момент, спустя почти 3000 лет, болезнь находится на грани исчезновения. Даже один упущенный случай драконкулеза означает еще целый год ожидания, прежде чем получится определить, насколько болезнь распространилась. В 2018 году было зарегистрировано всего 28 случаев в трех странах – Чаде, Анголе и Южном Судане – Ангольские представляют особый интерес, потому что возникли впервые, что смущает экспертов, ведь Ангола расположена далеко от стран, эндемичных для этой болезни. Однако в 2019 году их число возросло. В тех же трех странах, а также в Камеруне, было зарегистрировано 53 случая заболевания людей, причем подавляющее большинство в Чаде, где сообщалось о 47 носителях драконкулеза. Тем не менее, число зарегистрированных случаев на сегодняшний день все же впечатляет, учитывая, что в 1986 году насчитывалось 3,5 миллиона заболевших, по крайней мере, в 20 странах Азии и, главным образом, Африки. Если попытки окажутся успешными, это будет первая ликвидированная паразитарная болезнь и, что еще важнее, первая болезнь, которую удастся победить без вакцины или лекарства. Драконкулез, как правило, распространяется через загрязненные водные ресурсы, застойную воду из прудов и высыхающих русел рек, которую вынуждены употреблять люди, живущие поблизости. Когда червь начинает прорываться сквозь кожу, у человека появляется болезненный волдырь, обычно на голени, который люди часто пытаются успокоить, поместив ногу в воду. И тогда черви выпускают в нее тысячи личинок, которые, в свою очередь, потребляются водяными блохами. После попадания в тело блохи, личинки созревают до состояния, в котором они готовы заражать людей. Когда люди пьют зараженную воду, блохи гибнут в желудке, освобождая личинки, которые далее развиваются внутри тела человека во взрослых червей. Именно женские особи таких червей мигрируют вниз в область ног, чтобы в дальнейшем прорваться сквозь кожу и отложить яйца, продолжая цикл заражения. После заражения люди не приобретают иммунитета, в результате чего многие страдают от повторных эпизодов заболевания, а лекарств для уничтожения личинок или червей в организме не существует. Единственным средством борьбы с этой болезнью является профилактика, лечение ран, удаление червей и перевязка, просвещение людей относительно гигиены, не пить загрязненную воду и не омывать в питьевых источниках раны, обучение людей фильтровать воду и удалять водяных блох, используя химические вещества для уничтожения личинок в воде и в идеале улучшения снабжения питьевой водой в целом. Тот факт, что люди пьют застоявшуюся воду, может дать представление о тех типах сообществ, которые на сегодняшний день подвержены драконкулезу. Это бедные поселения, находящиеся в самых отдаленных и труднодоступных сельских местностях Африки, что, по словам Хопкинса, также участвовавшего в программе по искоренению оспы, делает финальный отрезок пути к искоренению заболевания наиболее сложным. «Эти страны последние, потому что они самые трудные», — говорит он, указывая, например, на региональную нестабильность, не позволяющую командам получить доступ к данным сообществам. В результате миграция, вызванная наличием конфликта, способствует и передаче инфекции. «Мы должны дорабатывать, адаптировать, модифицировать и обновлять наши стратегии, чтобы справиться с новыми условиями», — говорит Хопкинс. Дополнительным затруднением также является годичный инкубационный период заболевания – Даже один упущенный случай означает еще целый год ожидания для определения количества зараженных и того, как далеко успела распространиться инфекция. Если она достаточно далеко, то пройдет год или два, прежде чем удастся найти эти места, а затем выявить случаи заболевания. Все вышеперечисленное делает драконкулез гораздо более сложным, чем оспа, говорит Хопкинс. Все эти сложности объясняют, почему намеченная дата ликвидации переносилась несколько раз. Первоначальной целью был 1991 год, затем 2009, далее 2015 и 2020 годы, сейчас целью является 2030 год. В список недавних неудач входят случаи появления заболевания в новых странах, например, в Анголе, что вызывает определенное замешательство. В некоторые страны заболевание вернулось после нескольких лет отсутствия, как это было в Чаде. Какое-то время драконкулез не регистрировали в Мали, но некоторые районы страны остаются за пределами досягаемости. Таким образом, нельзя утверждать насчет нее наверняка. Не так давно команды общественного здравоохранения, работающие в Мали, Чаде и Эфиопии, где ранее сообщалось о множественных случаях заболевания людей, были удивлены наличием инфекций у кошек и преимущественно собак. Так была обнаружена абсолютно новая цепочка заболевания и способов его передачи. «Абсолютно очевидно, что к 2020 году мы не сможем остановить передачу болезни по всему миру», говорит доктор Дедандье Шанкара, руководитель группы глобальной программы ВОЗ по ликвидации драконкулеза. Основываясь на текущих данных, Шанкара ожидает достижения цели к 2030 году. Количество зараженных животных сильно варьируется, появляются новые виды, которые становятся переносчиками заболевания, что также усложняет проблему. В 2018 году Эфиопия сообщала о 16 случаях выявления инфекции у собак и кошек, а также об одной инфекции у павиана. В Мали было зарегистрировано 20 случаев инфекции у собак и кошек, а в Чаде – 1040 случаев у собак и 25 у кошек, согласно данным Центра Картера. В 2019 году в Чаде вновь было выявлено более 1970 случаев заражения у собак. Собак в настоящее время считают источником этой болезни, особенно в Чаде. Необходимо остановить передачу инфекции между собаками и от собак к людям. Как отмечалось ранее в 2019 году, чат был страной, наиболее пострадавшей от дракункулеза. Там было выявлено 47 из 53 фактов заболевания у людей, а также большое количество случаев инфекции среди собак. Плюс ко всему, группы по ликвидации имеют здесь дело с уникальным способом передачи через людей, не пьющих загрязненную воду, но поедающих внутренности сырой рыбы и плохо приготовленных морских животных, которые содержат личинки паразитов. Меры контроля включали в себя обработку воды химическими веществами для уничтожения личинок, захоронение остатков рыбьих кишок, чтобы собаки не смогли их съесть, а также чипирование самих собак для последующего удаления червей из них. И если сейчас возникнет достаточно заразный, переносимый по воздуху патоген, напоминающий испанский грипп 1918 года, то, по оценкам экспертов, всего за 6 месяцев умрут 33 миллиона человек по всему миру. Обнаружение инфекции у собак и кошек стало неожиданной проблемой как раз в тот момент, когда команды по искоренению начали думать, что смогут достичь своей цели к 2020 году. Одной из причин, по которой эту болезнь решили искоренить, было отсутствие животных-переносчиков. Дэвид Хейман из лондонской школы гигиены и тропической медицины называет появление таких животных настоящей неудачей для всей программы. Хейман объясняет, что в настоящий момент неясно, что может произойти в будущем, поскольку животные тоже заходят в воду, чтобы попить или искупаться, поэтому могут распространять его так же, как и люди. Шанкара, однако, верит, что болезнь возможно остановить, направив усилия на борьбу с общим врагом для животных и людей, с застоялой водой. Нужно уничтожить такие водоемы или найти способ обработки воды, и мы победим. Что касается дракункулеза, это явление происходит в локализованных районах нескольких стран, говорит он, таким образом, если мы сможем контролировать их, то будем контролировать и болезнь в целом.